Глава 21. Удар попал в цель, но не принес желаемого результата, потому что позади меня стоял Сэм Витл, простреленный пятью пулями. Его тело сидело в ванне, а задержавшаяся в этом мире душа скорее молила, чем угрожала. Хотя Витл не демонстрировал пулевые ранения, стоял он передо мной в состоянии крайнего возбуждения. Правда, я не видел признаков ярости, которые могут вылиться в полтергейст. Его хватило такое отчаяние, что на злость эмоциональных сил просто не осталось. Он попытался схватить меня, потому что я казался ему таким же реальным, как он мне. Но, конечно же, ни о каком физическом контакте не могло быть и речи. Его рука, обвив мою шею, не могла ни на йоту придвинуть к нему мою голову или привлечь мое внимание. Он мог проходить сквозь стены, закрытые дверь, любые субстанции этого мира, но только не сквозь меня. Не мог даже взъерошить мне волосы. Я его видел, как любого другого человека, мог прикоснуться к нему, но Сэм Уиттл уже не мог оказать на меня никакого физического воздействия. Осознав свои ограничения, Уиттл торопливо заговорил, но не произнес ни звука. Возможно, он слышал себя и думал, что я слышу его, вот мне и пришлось подать голос, объяснить, что мне его не услышать, как бы громко он ни кричал. Я подозреваю, что задержавшиеся в этом мире призраки лишены дара речи по одной простой причине. Они знают истинную природу смерти и, возможно, им в какой-то степени известно, что лежит за этим миром. И эта информация может в той или иной степени дезориентировать живых, если нам удастся ее получить. Лишенный возможности поговорить со мной, Уитл пришел в еще большее отчаяние. Прошел мимо меня в ванную, встал перед трупом, принялся околотить кулаками по груди и по вискам, оспаривая тот факт, что он всего лишь бестелесная душа, а из его земной оболочки ушла вся жизнь. Широко открытыми глазами Витла оглядел в ванную, словно искал обратный путь. Дверь, которая приведет его в жизнь. Выражение его лица постоянно менялось, отчаяние, душевная боли все прибавлялось и прибавлялось, хотя казалось, что дальше уже и некуда. Остатки надежды покинули его. А без надежды нам нечем защититься от страха, который быстро превращается в ужас. И когда пучина ужаса разверзлась перед ним, я отвернулся, более не мог смотреть на его лицо. За годы общения с призраками у меня появились основания верить, что большинству задержавшихся здесь в последующем мире будет лучше, чем в этом, если только они согласятся переступить черту, разделяющую эти миры. Они сопротивляются переходу по множеству причин, и ни одна из них не является рациональной. Элвис любил мать так сильно и потерял ее так рано, что после смерти очень хотел покинуть этот мир и вновь оказаться рядом с ней. Но он чувствовал, что она не одобрила бы прожитую им жизнь, боялся услышать, что она скажет о его увлечении наркотиками, неразборчивости в половых связях, общей деградации, вот и болтался здесь, пока наконец не осознал, что его ждет прощение и понимание. Те из людей, чьи добрые деяния значительно перевешивают совершенное ими зло, или те, кто не творил ничего, кроме зла, после смерти обычно в этом мире не задерживаются. А если кто-то из них все-таки задерживается, остаются не на годы, а лишь на дни или часы. Поскольку они никогда не верили в надежду при жизни, полагаю, безнадежность осталась с ними после смерти. Может, они уходили в темноту вечности без протеста, потому что им не хватало воображения представить себе что-либо еще. Еще одна причина задержки, возможно, состояла в том, что после смерти им предстояло заплатить должок. И я мог представить себе сборщика этих долгов, который наверняка не знал снисхождения к тянущим с оплатой должникам. Поведение Уитла предполагало, что его ждало нечто худшее, чем легкий уход в мирную тьму. И когда он, увидев труп в ванне, окончательно понял, что умер, ужас его возрос многократно. Полминуты, а то и 40 секунд прошло с того момента, как он впервые появился в дверном проеме. Случившееся потом произошло быстро, как в той сцене со второй ведьмой, у которой в Магбите нет имени. Уиттл заметался по ванной, как птичка, которая, влетев в открытое окно, не может найти путь в большой мир. К свободе!» В пьесте вторая ведьма стояла над котлом, говоря, «Палец у меня зудит!» Отчаянно кружа по комнате, Витл не издавал звуков, напоминающих хлопань и крыльев. Собственно, он не издавал никаких звуков. Однако у меня создалось ощущение, что я мог услышать хлопань и крыльев, если б знал, как слушать. «Палец у меня зудит!» «Что-то злое к нам спешит!» «Ходит персонаж, куда более страшный, чем Макбет. Свет в ванной потускнел, словно в городе вдруг заработала громадная машина, и в сети упало напряжение. В полумраке тени надулись и расширились. Вновь я подумал о крыльях, которые ритмично покачивались, рассекая воздух. Я не могу со всей определенностью утверждать, что именно я увидел, поскольку для точного толкования не хватило не только пяти обычных чувств, но тех моих способностей, которые зовутся сверхъестественными. Я никогда не видел ничего подобного. И очень надеюсь, никогда больше не увидеть. Душа Сэма Уиттла могла броситься на зеркало над раковиной, но я так не думаю. Скорее, зеркало выдвинулось вперед, чтобы схватить душу Сэма Уиттла. Далее зеркало на какой-то момент стало чем-то большим, чем зеркало. Оно не просто отделилось от стены, но вдруг свернулось цветком, превратилось во множество подвижных мембран, в которых отражались и ванные комнаты, и какое-то куда более фантастическое место. Мембраны эти отражали свет, как полированное серебро, и втягивали его, как чернёные поверхности, а потом они обняли душу витла и затащили в хаос образов, которые мелькали на вибрирующих поверхностях. И как только душа растворилась в мембранах, мембраны эти развернулись в зеркало, а дрожь на его поверхности успокоилась, как успокаивается в пруду поверхность воды, проглотив брошенный камень. И только на мгновение из зеркала на меня глянуло лицо. Не лицо Витла. Но другое, такое отвратительное, что я вскрикнул от ужаса и отпрянул. Существо это исчезло очень быстро, и я не могу достаточно точно его описать, так что могло показаться, будто отпрянул я от собственного отражения в зеркале. Я чуть не упал, чтобы удержаться на ногах, протянул руку, чтобы за что-нибудь схватиться, и схватился. За ручку душевой кабины. Дверь открылась. Я оказался лицом к лицу с другим трупом.